Глава двадцать четвертая. Клятвы и ловушки. Следующим утром Эйнер снова едва не проспал. Петух, живущий при казарме как раз для этого, исправно проорал в положенное время, но Эйнер снилось что-то жаркое, мягкое, нежное. Сон был таким дивным, что просыпаться в холодную предзимнюю хмарь не хотелось просто до одури. Словно в детстве, когда до рассвета нужно было вылезать из нагретой за ночь постели, натягивать холодные вещи и идти заниматься хозяйством, натаскать матери дров и воды, открыть овчарню и выгнать стадо на последнюю полузасохшую траву, почистить хлеб, а заодно и уже подоенную корову обиходить, убрав навоз и закинув в ясли сена. Потом мать позовет завтракать, и можно будет передохнуть. К тому времени кровь разогреется от работы, холод отступит, да и одежда у него добрая, хотя руки-ноги уже торчат из рукавов и штанин. Растет он так, словно ночью темные альвы с двух сторон тянут. Эйнер открыл глаза, посмотрев в темный потолок, и вспомнил, что ему уже не десять, что могила матери, срока потерявшей и редкую красоту, и здоровье, Осталась далеко в родной деревне, рядом с отцовской. И ухаживают за ней чужие люди, потому что родной сын не остался дома, как положено порядочному парню, чтобы взять жену, подновить родительский домик, развести еще овец, а там и десяток телят прикупить. Жить, как все, растить собственных детей, которым, может быть, простят четвертушку в крови а по положенным праздникам ходить на погост и стоять службы в храме, год за годом, спокойно приближаясь к тому дню, когда рядом с отцовскими могилами появится еще одна — его или сначала жены. Это уж как боги решат. А он, волчье отродье, репей под хвостом, дурной мальчишка, все-то глядел не в ту сторону, а потом и вовсе пустил судьбу под откос, связавшись с главоязами северянами. Известное дело, чем его виноват, задурил парнишке голову сказками. Усмехнувшись, Эйнер откинул одеяло, позволяя холодному воздуху, остывшись за ночь комнаты, облить тело. Задурил — это точно. Рассказал о замках выше самого старого дуба, о городах, где на одной улице домов больше, чем у них во всей деревне, о магах и великих воинах о странных тварях и древних развалинах, где спрятаны клады. Рульф умел рассказывать так, что сердце замирало, а потом весь день грызла тоска по-неведомому, ночью оборачиваясь сладкими и страшными снами. И Эйнер точно знал, в деревне он, когда вырастет, не останется, ведь рядом такой огромный мир. Мать выговаривала, что нечего портить парня, Лучше пусть учится тележные колеса делать или горшки лепить. Это дело нужное и верное, оно всегда прокормит. А если к охоте душа лежит, то тоже ничего, лишь бы крепко стоял на ногах и о глупостях не думал. Рульф только посмеивался в густые усы и продолжал натаскивать Эйнера, как щенка, обучая разбирать следы и ставить силки, выслеживать дичь и бросать нож на лету сбивая хоть перепелку, хоть и стрепка, вздумавшего поохотиться на цыплят. А еще бывший воин заставлял приемыша каждый день мыться холодной водой и часто менять одежду, чтобы ни зверь, ни человек не чуял от него запахов дыма, хлева и рабочего пота. Разговаривал с ним на Вольфарделе, да не попросту двумя-тремя десятками ломаных слов — как умел объясниться с надменными соседями почти каждый невеец. А сложно, по-настоящему, не ленясь по многу раз повторять и добившись, что выговор у Эйнара стал чистым, а вольверские слова начали слетать с языка бойко, как родные. И даже грамоте научил, не пожалев отдать три связки отличных листьев шкур за самую настоящую книгу с картинками и рассказами. Книга, конечно, была на Дарвинанском — потому что невийских книг не бывает, и Эйнору пришлось учить еще и его, но после Вольфарделя третий язык пошел легко, а грамота показалась настоящим волшебством, так что вольварские руны потом и вовсе запомнились сами собой. Когда Эйнору исполнилось семь, Рольф выстругал ему меч по росту и каждый день гонял во дворе под недовольными взглядами матери, которые не нравились такие занятия. Но ведь не запретишь мужу учить приемного сына, которого тот принял как своего. — А чему учить мальчика? Это мужчине виднее, — усмехался Рольф. Мать постепенно смирилась и даже мечтала иногда, что знающий грамоту сын пойдет в приказчики к богатому купцу, а там и сам начнет возить шерсть через перевал. Но через три года Рольфа привезли из леса на одних санях с медведем, которого он все-таки добыл. Хмурые соседи сгрузили мороженую тушу, не взяв за помощь ни куска мяса у осиротевшей семьи. И Эйнер, глотая слезы, рубил медвежатину на куски топором, который еще помнил тепло отцовских рук. А в доме надрывно как волчица скулила обессилевшая от плача мать. Приходили соседки, помогая выдоить коров, сварить кашу на медвежьем жиру и высушить промокшую одежду Эйнера на которого свалилось все немалое хозяйство. Как раз начали ягниться овцы. Но у добрых женщин были свои семьи, а похороны давно прошли. И постепенно Дирре оставили одну. У нее ведь почти взрослый сын-помощник. Он метался от двора к дому, стараясь успеть все, и не мог не злиться, не обижаться на мать. Она пыталась его любить, пока Рольф был жив, но Эйнер то чувствовал, что это все ради мужа. Рядом с Рольфом ему и кусок послаще доставался, и ласка перепадала, словно Эйнер был настоящим сыном именно отчему-северянину, а не собственной матери. Словно она видела в нем не своего ребенка, а вечное отражение того, кто ее бросил. И все равно он, может быть, и не ушел бы из дома, не посватаясь к уже немолодой Дире, такой же в возрасте сосед, недавно похоронивший жену. Обычное дело — одному дому нужна хозяйка, другому — хозяин. У соседа были свои дети, и как-то вдруг оказалось, что мать прижилась в новом доме, а пятнадцатилетнему Эйнеру там не слишком-то и рады. Он был чужим и по имени, и по повадкам, и по крови, как раз начавший кипеть и толкать на глупости, закосой взгляд и грязное слово. Наверное, когда он ушел, все вздохнули с облегчением. Это оказалось лучшим, что он мог сделать для матери. Потом, уже взрослым, Эйнер ее понимал. Трудно растить нежеланного ребенка, напоминание о позоре. Но все равно не мог простить одного-единственного. Того, что в день смерти Рольфа мать его оттолкнула не позволив даже обнять и разделить горе пополам. Он ведь любил и чтил отца не меньше. Уходя, он поклялся сам себе, что у него в семье все будет по-другому. Даже думал, что получилось. Но боги любят поиздеваться над глупыми клятвами, так что жаловаться нечего. Клятва исполнилась оба раза. Только вот тошно теперь от этого «хоть бросай все и езжай в Невию», Кается, что так и не успел навестить мать и поклониться их с отцом-могилам. Поздно. Прошлое не возвращается. Отогнав мрачные мысли, он оделся и вышел во двор. Узнал новости от вернувшихся из Гарвии солдат и понял, что забот изрядно добавилась. Глядя на утреннее построение, усмехнулся про себя. Стоило бежать от четвероногих баранов, чтобы, забыв детские мечты повидать мир, остаток жизни гонять двуногих. Видно богам и вправду виднее, кто для чего предназначен. Разбившись на пары, Новобранцы старательно отрабатывали приемы с мечом, и Эйнер уже прикинул, что сегодня можно позвать Малкольма и размяться с ним хорошенько на показ парням. «Господин капитан, дозвольте обратиться». Эйнер удивленно вскинул бровь, но Тиба был подчеркнуто серьезен. За его спиной маялся один из солдат, и неожиданно найден и шваль. Оба хмурые, только мальчишка еще и бледен, как у мертвия. — Слушаю, — ответил он, махнув Малкольму, чтобы тот занялся новобранцами. — Нехорошее дело, господин капитан, — ровно продолжил Тиба, отступив в сторону и кивая на своих спутников. Солдат Джастин Ройс жалуется, что мальчишка украл у него нож. Товарищи Джастина подтвердили, что нож и в самом деле его. Лезвие приметное. А рукоять Валь другую приделал. Парнишка нож не прятал, носил открыто. Но его ведь и не расспросишь толком. Головой только мотает, что не брал. Нож? Вот он. Он протянул самодельные кожаные ножны, и Эйнер достал из них небольшой нож. В самом деле приметный. На лезвие клеймо кузнеца в виде косого креста в круге. Железо дешевое, работа явно деревенская. Рукоять оплетена кожаной лентой. Лезвие сильно сточилось посередине, однако кто-то старательно выправил его на точильном камне, а потом еще довел шлифовальной шкуркой. Но все равно возле черенка в металле заметная трещина. Паршивенький нож, но ухоженный. А оплеткой вправду новая, кожа еще не злоснилась. «Ты взял этот нож у Ройса?» — спросил он мальчишку. Валь отчаянно замотал головой. «Врет он, господин капитан!» — подал голос солдат, но сразу смолк под взглядом Эйнера и Тиба. «Будешь говорить, когда тебя спросят», — уронил Эйнер и продолжил, мучительно пытаясь сообразить, как выяснить что-то у немого. «Валь, где ты его взял? Показать можешь?» Мальчишка открыл рот, попытался сказать что-то, но бессильно опустил голову и махнул рукой куда-то к кухне. На кухне? уточнил Эйнер. Ты уверен? Теплилась надежда, что растяпа солдат, сам забыл ножик где-нибудь, а парень просто подобрал и не знал, кому отдать. Иначе воровство дело серьезное. Мальчишку, конечно, нельзя судить по взрослым законам, но если подтвердится розок ему не миновать. А главное, каково ему потом будет жить в крепости с клеймом вора. Словно этого мало, откуда-то вывернулась его маленькая сестра и, всхлипывая, вцепилась в брата, обняв его руками за пояс. Валь снова помотал головой, умоляюще посмотрел на Эйнера и опять уткнулся взглядом в брусчатку двора. — Показать сможешь? — допытывался Эйнер. Валь, Я должен понять, что случилось. Помоги мне. Где ты взял этот нож? — Да в помойке он его взял, — раздался недовольный голос Тильды. Она шла от кухни, вытирая руки передником, и Эйнер с удивлением понял, что дочь сегодня встала немногим позже него. — Тиль, — переспросил он, чувствуя, что напал на нужный след, — ты что-нибудь видела? — Говорю же. В помойке мальчишка его откопал. Она презрительно глянула на Валя, ответившего ей таким же высокомерным взглядом. И что не успели поделить? — Только он без рукоятки и ножен был, — так же холодно уточнила Тельда. — Просто лезвие со штырем, еще источенное до середины. А этот обрадовался, будто сокровище нашел. Весь вечер его правил. Мне вместо него пришлось растопку носить и дрова а кожа ему даг не дала, она себе перчатки недавно шила, вот и остались обрезки. Увидела, как он с огрызком рукояти мучается, и принесла. Задрав нос и развернувшись, Тильда ушла в кухню, печатая шаг, как на параде. На мальчишку, которого только что вытащила из беды, она ни одного взгляда больше не потратила, а он посмотрел ей вслед растерянно и, как показалось Эйнеру, благодарна. «Значит, в помойке», — повторил Эйнер, в упор глядя на Ройса, заметно утратившего праведное негодование. «И как он там оказался?» «Да я, господин капитан, не помню я. Может, ты сам выкинул?» Солдату становилось все неуютнее. «Так ножик-то все равно мой. Чего он его взял? Может, я его поднять хотел, а его там нет уже». — И не говори, парень, — поддакнул Тиба. И будь Ройс поумнее, поддержка сержанта его бы не обрадовала. — Не успеешь что-то ненужное выкинуть, глядишь, уже кому-то пригодилось. Безобразие. — Вот, — обрадовался дурак. — Верно, господин сержант сказал. Тиба даже глаза закатил от такой тупости. На его подвижном лице последовательно сменились отвращения, ужас и брезгливая жалость к недоумку. Эйнер огляделся, снова махнул рукой, подзывая гарнизон. Подождал, пока тем, кто стоял дальше, разъяснили суть дела и негромко заговорил в мгновенно наступившей тишине. Джастин Ройс, как все здесь слышали, обвинил Валя в воровстве ножа. Обвинение серьезное. Для первого раза и по малолетству обвиняемого Подобный проступок наказывается розгами и порицанием. Гарнизон молчал. Мальчишка, стоя рядом с Тиба, побелел окончательно. Сквозь загорелую кожу проступили веснушки, которых раньше не было видно. Джастин Ройс стоял победителем, гордо озираясь по сторонам. — Но ложное обвинение, — беспощадно продолжил Эйнер, — карается не менее сурово. Нож, как выяснилось был не украден, а выброшен самим Ройсом. «Сержант Мери, что положено за дурное обращение с оружием?» О том, что нож принадлежал самому Ройсу, а значит, солдат имел право делать с ним что угодно, Эйнер промолчал. Лучше запомнят. А если найдется умник, то и Эйнер вспомнит пару-тройку параграфов устава, под которые можно подвести любое имущество солдата. Но он бы сейчас не советовал такому умнику отыскаться. «Неделя карцера», — скучно ответил Тиба, «двадцать пять розок и дюжина нарядов вне очереди». «Да я...» — с Ройса на глазах слетело самодовольство. Пару мгновений он ловил воздух ртом, потом закричал. «Да он же негодный был! Господин капитан, какое дурное обращение! Там лезвие треснуто» и рукоять слетела. Гарнизон начал переглядываться, послышались смешки. Малкольм, сорвавший сухую травинку, задумчиво похлопывал ею по сапогу. Ему все было ясно. Он просто ждал результата, поскольку заведовал в крепости наказаниями проштрафившихся. Тиба смиренно возвел глаза к небу, наверняка, моля богов, не спаслать немного разума в голову недоумка. На щеках Валя загорелись алые пятна. Сообразительный мальчишка возрился на Эйнера с яростной надеждой. «То есть ты выкинул негодный нож?» — подытожил Эйнер. «Тогда за порчу оружия отвечать не будешь. Но ты обвинил в краже того, кто его подобрал и привел в порядок». Он снова повертел злосчастный нож в руках и поднял, показывая всем. Ровная, аккуратная рукоять, выправленное и наточенное лезвие, старательно сшитые ножны. Только вот трещина нехороша, да и железо поганое. Но, понятное дело, сироте выбирать нещего, а какой парнишка может обойтись без ножа, хоть плохонького, но своего. Ройс с скотина, нашел над кем поглумиться. Нож принадлежит Валю, закончил он бесстрастно и протянул мальчишке клинок, убранный в ножны. Джастину Ройсу заложенное обвинение в воровстве двадцать пять розок, а потом дюжину нарядов на усмотрение сержанта Мери. «За что?» — заорал возмущенно Джастин, у которого даже сейчас не хватило ума промолчать. «Он же не солдат, щенок приблудный». «Был бы солдатом...» «Тебе бы за такое устроили темную твои же товарищи», — любезно пояснил Тиба. «А за всех, кто не подлежит уставу, в крепости отвечает комендант. Так что ты, сапог драный, не мальчишку обвинил, а его самого». «Сержант Ирвинг, еще двадцать пять розок недоумку за прирекание с командиром». «Господин капитан?» Эйнер кивнул и добавил, не снижая голоса, чтобы слышали все» и задумались на будущее. «Валь, пойдешь с сержантом Мире в оружейную. Он поможет тебе подобрать нож по руке. А этот, мой совет, верни хозяину и не жалей. Они друг другу подходят, оба с трещиной». Несколько долгих мгновений мальчишка смотрел на него, недоверчиво расширив темно почти черные глаза. Потом просиял так, словно внутри зажегся огонь, осветив все еще бледное лицо. Повернулся к Ройсу и сунул несчастный нож ему в руки. А Эйнуру поклонился с удивительным для такого возраста достоинством. Девчонка, не отлипающая от него, тоже присела в реверансе, улыбаясь во всю круглую мордашку. Валь говорит, сказала она звонко, что в долгу перед Милолдом. И клянется отслужить. Говорит, не мой? Мальчишка заметно смутился, дернул сестру за руку и повел к кухне. Вот и еще одна странность. А ведь парнишка далеко не прост. Эйнер вздохнул. Мало ему загадок. Ну и чего встали, мои бравые господа? Поинтересовался Тиба, выразительно глядя на гарнизон. «Представление закончено. Всем вернуться на прежнюю позицию. Ройс, березовую кашу примешь вместо ужина. На голодный желудок она полезнее. А сейчас в строй. барготову мать тебе под одеяло». Пока Тиба с Малкольмом разгоняли солдат по площадке, Эйнер, стоявший спиной к главной лестнице, передернул плечами, почувствовал чей-то взгляд. Обернулся, так и есть». Леди стояла на галерее, кутаясь в теплую шерстяную накидку поверх темно-синего платья. Ее непокрытые волосы, собранные в обычный пучок, блестели на солнце стальным отливом. Эйнер невольно нахмурился. В такую погоду стоит одеваться потеплее. И вообще, не повредит ли ей то, о чем он собрался просить? До да Гарвии путь не близкий, она еще вчера была нездорова, да и ночь провела нехорошую. Надо бы с Лестером посоветоваться. на задере этих столичных аристократов, так ни ко времени свалившихся на его крепость со своими неурядицами. Поднявшись на галерею, он вдруг мгновенной вспышкой понял, что ему снилось. Мягкие светлые волосы на сгибе его руки, горячее дыхание и прохладная ладонь в его руках, сильная и нежная разом. Понял и смутился. Жар стыда прокатился вниз по телу, бросился в щеки, но отступать было поздно и глупо, так что Эйнер просто вдохнул поглубже и сказал, глядя в серебристо-серые, привычно холодные и настороженные глаза. — Доброе утро, миледи. Как ваше здоровье? «У некоторых людей удивительная способность задевать больное место», — мрачно подумала Ло, но вслух сообщила. «Прекрасно, милорд. Благодарю». Капитан не поверил, и это яснее всего доказывало, что вопрос был не извежливости. Те, кто осведомляются о положении дел только ради этикета, не ждут в ответ правды. Но откровенничать четло не собиралось». Утром она проснулась со слабостью во всем теле, как после долгой магической работы. Уже почти забытое ощущение, которым она бы несказанно обрадовалась, не будь оно подлой фальшивкой. Сила не возвращалась. С тупым, безнадежным упрямством Ло каждое утро и вечер проверяла себя, пытаясь растеплить хоть крошечную искру, но выжженные каналы были мертвы. Иногда, правда, ей казалось, что проявляется магический взгляд. Вот как сейчас почудилась крошечная искра, мелькнувшая между Валем и его сестренкой. Но это, конечно, лишь иллюзия. А капитан ждал, всем упрямым кирпичным видом показывая, что в учтивое вранье не поверил ни на миг. И она сдалась, потому что еще помнила горячие руки, согревающие ее ладонь, и осторожно тихий голос в полутьме спальни. «Лучше, чем можно было ожидать», — буркнула она, отводя взгляд. «Ничего страшного, поверьте». «Хорошо», — отозвался он тем же напряженным тоном. «По правде говоря, у меня к вам просьба, миледи, но я буду рад и просто совету». «Просьба?» Ло настолько удивилась, что снова невольно посмотрела мужу в глаза. В отличие от рук, глаза у капитана были привычно холодными, цвета Северного моря в шторм. Точно как на картине с вольгвардским дракаром, что висела в библиотеке особняка ревенгаров. Но серо-зеленая холодность больше не могла обмануть Ло, ведь море не обязательно кипеть, чтобы стать опасным. Интересно, бывает ли оно ласковым? — Слушаю вас, — отозвалась она с интересом. Капитан еще немного помялся, подбирая слова, а потом начал рассказывать. Про вчерашнего гостя, уехавшего слишком рано, чтобы дождаться вести о своей невестке. И про странную леди, зачем-то сбежавшую из дома и пытавшуюся выбраться через границу в Невию, но свернувшую не туда. А вчера она решительно отказалась последовать за солдатами в крепость. Оно и понятно, одинокая женщина с ребенком попросту испугалась незнакомых мужчин. Для юной леди компания более чем неподходящая. Но и в Гарви я оставаться не следует, так что... Может быть... Тут капитан снова замялся, но все-таки выдавил. — Может, вы позволите вашей горничной поехать со мной в Гарвию? Она поговорит с леди. — Капитан... — прищурилось Ло, сообразив причину застенчивости дрожайшего супруга, которого вдруг поразила болезнь непредставимой ранее деликатности. — Вы ведь не Нэнси хотели с собой позвать. Она девочка славная, но всего лишь деревенская глупышка. Я бы на месте испуганной беглянки не придала ее словам особого значения. — Я хотел просить вас, — хмуро подтвердил Рольфсон, — но если вы не здоровы. «Ради Пресветлого. Не настолько же я плоха, чтобы не прокатиться верхом. Или туда нужно идти?» Слава богам, нет. В глазах капитана появилось такое облегчение, что Ло стало почти смешно. «Часа полтора на лошади. Летом даже быстрее, но сейчас грязь. Вы действительно сможете?» «Разумеется», — фыркнула Ло. «Только мне придется переодеться, не ехать же в платье». Продамское седло она благоразумно решила не упоминать. Вдруг это изобретение баргота найдется в крепости или среди ее приданного. «Оденьтесь потеплее. В горах ветрено». Ло уже хотела съязвить в спину уходящему капитану, что давно выросла и не нуждается в подобных заявлениях, но вдруг устыдилась. Вчера она ведь в самом деле свалилась в постель, словно изнеженная нервная девица. Понятно, почему супруг беспокоится о ее здоровье. А еще эти кошмары. Неужели... Краска бросилась ей в щеки. Она действительно назвала капитана Маркусом. Сквозь сон помнилось именно это. Но почему Рольфсон ни слова не сказал? Может, не расслышал, не понял? Глупо на такое надеяться, но еще глупее объяснять, что это просто привычка. В объятиях Маркуса она спасалась от кошмарных снов и ледяного тоскливого одиночества. Маркус шептал ей утешение после тяжелых рейдов и потери друзей. Он, как никто, знал, чего боится Ло, и рядом с ним страхи отступали. А если капитан примет их отношения за обычную интрижку, решил же он, что Ло пошла к алтарю в рубашке любовника. И все-таки ночью ничего не сказал, успокаивал, держал за руку. Потому она и решила, что рядом бастельера. Поднявшись к себе и переодеваясь, Ло пребывала в полном, но радостном смятении. Всезнающая Нэнси преданно заглядывала в глаза, помогая расшнуровать корсет и подавая теплые чулки. Привычные штаны, несчастная рубашка, сюртук. С плащом Ло заколебалась. Глянула в угол, где на вешалке из-за леднего рога красовался подарок Ярла. Длинный, теплый, с капюшоном. Но покачала головой и велела достать накидку. Не стоит дразнить Рольфсона, да и себе напоминать не хочется. Умница Нэнси встряхнула и расправила синюю накидку толстого шерстяного сукна, отделанную рысьем мехом, накинула ей на плечи. Мягкие широкие складки укрыли почти до коленей. В седле вид будет вполне приличным. Прогулка. Ради пресветлого. Как же хорошо будет снова сесть в седло, подышать осенним холодком, запахами травы и мокрой земли. И плевать, что потом спина разболится. Впрочем, лосунула во внутренний карман коробочку с обезболивающим. Она не позволит клятому старому ушибу испортить такое удовольствие, как первая прогулка за баргот знает, сколько времени. — Позволите собрать вам корзинку в дорогу, миледи? — осведомилась Нэнси. — Мы ненадолго, — махнула рукой Ло. Хотя фляжку с шамьетом было бы неплохо. Она провела рукой по приятно мягкому сукну. А все-таки большое зеркало завести стоит. Из комнаты покойной жены капитана она ничего, разумеется, брать не станет, но синее всегда и шло, даже больше, чем фамильный красный Ревенгаров а у этой накидки такой пушистый воротник, и по фигуре она приталена, плавно расширяясь к подолу. «Миледи просто куколка», — восхищенно подтвердила Нэнси, подавая синюю же круглую шапочку, тоже отделанную мехом по околышку. И сразу видно, что знатная дама. Уж вас-то эта бедняжка не испугается. «Почему-то я совершенно ее не помню», — вздохнула Ло. «Марли». Марли. А ведь должна бы. Если ее муж живет в столице, я не могла ни разу не слышать о нем. Ладно, при встрече выясним. Любимые сапоги, до блеска вычищенные и ладно севшие по ноге, окончательно завершили сборы. И вниз Ло почти сбежала, чувствуя себя легкой и счастливой, будто ее пригласили проехаться не в глухую горскую деревню, а по главному столичному бульвару. Впрочем, что там интересного на том бульваре? Завистливые и осуждающие взгляды, лицемерные улыбки, сплетни и пустая болтовня. А в северных горах она ни разу не была. Здесь и небо какое-то иное, низкое, но бескрайнее. И серые пики скал то ли протыкают его, то ли поддерживают, не давая опуститься на верхушки гор. И дышится легче, а воздух пахнет совсем не так, как на равнине. В седло немолодого и явно смирного Каурова жеребца она взлетела, едва коснувшись стремени носком сапога, только накидка взметнулась синими парусами-крыльями. Кокетство, конечно, чистое кокетство. Подобрала поводья, погладила теплую конскую шею, откровенно красуясь выправкой. Отец, кавалерийский офицер, Влюбленный в верховую езду, учил дочерей сидеть на лошади чуть ли не раньше, чем ходить, да и в академии был чудесный манеж, где будущих боевиков гоняли на совесть. Пресветлый, как же хорошо снова оказаться верхом! «Вы разбиваете сердцами, леди», — сообщил Тиба, подавая принесенную на И Ило счастливо улыбнулась в ответ. Вздохнула полной грудью, — Чувствуя холодный ветер с загоревшимися щеками, прицепила флягу к седлу и поймала взгляд капитана, которому как раз подвели коня. Удивленный, недоверчивый взгляд и, пожалуй, с оттенком восхищения. Боги, не думал же он, что его маг ездит только в карете. Лу снова торжествующе улыбнулась, борясь с детским желанием показать язык. — Да что же это такое? Ее словно игристым вином напоили. Вы точно не замерзнете. Голос капитана был привычно бесстрастен, и это помогло остыть, собраться с мыслями. Лопа качала головой, уже спокойно отмечая мелочи: толстую куртку доспех на Рольфсоне и неизменный топор у седла, двух солдат, седлающих лошадей, безмятежного Тиба и второго сержанта Малкольма, заслуженным прозвищем Верзила, остающихся в крепости. — Обычная поездка, значит. Да и не повез бы ее капитан туда, где опасно, можно ручаться. Так отчего же лихую вдохновенную радость предвкушения вдруг разбавила нотка тревоги? Тихонько царапнула по сердцу и затаилась, но не исчезла. Тронув коня вслед за капитаном, Лот гнала глупые мысли. Она больше не маг, чутье не служит ей, как прежде. Горько, но надо к этому привыкать. Дорога и в самом деле оказалась грязной. Накидку пришлось подобрать, чтобы не испачкать подол, летящий из-под копыт грязью. Но теперь серо-коричневые брызги оседали на сапогах и даже штанах. Капитан два раза спросил, не холодно ли, и один раз не устала ли она. Каждый раз ловежливо вежливо отзывалась, что нет, удивляясь про себя, неужели он по-прежнему считает ее нежным цветочком, после всего, что узнала от тех же вольверцев. Зато горы были дивно хороши. Деревья уже лишились листвы, трава пожухла, но это лишь подчеркнуло суровую красоту причудливо изрезанных морщинами скал, проступающих сквозь тонкий покров растений. «Летом здесь красивее», словно извиняясь, уронил капитан. Ило поверила, представив те же горы, покрытые тугими зелеными облачками листвы. «Они и сейчас прекрасны», — искренне сказала она и снова поймала удивленно недоверчивый взгляд Рольфсона. А вот деревня, прекрасная или хоть сколько-нибудь приличной, не выглядела. Очередной поворот, извилистый, как ползущая змея, дороги, открыл ее целиком. Пара дюжин приземистых каменных домиков с земляными крышами, едва ли в два человеческих роста высотой, рассыпались по небольшой площадке, с одной стороны, окруженной скалами с другой — длинным крутым склоном, спускающимся в ущелье. — Где она остановилась? — У старосты? — спросил Рольфсон у немолодого солдата, всю дорогу ехавшего впереди. — Никак нет, господин капитан. У вдовы какой-то, — отрапортовал тот. — Вон, крайний домик. — У вдовы? На лицо капитана набежала мрачная тень. Лода же глянула вверх. Не закрыли ли облака и без того скупое осеннее солнце? И чем ему вдова не угодило, удивилась она. У одинокой женщины, другой порядочной женщине, остановиться приличнее, чем в доме полном мужчин. Но если капитан и думал иначе, мыслями он делиться не стал, только тряхнул поводьями, понукая коня. Вблизи указанная хижина выглядела еще печальнее. Труда натисания камня здесь никто не тратил складывая стены из обломков валунов, соединенных глиной с навозом. Небольшое окошко под самой крышей, затянутое овечьим пузырем, вряд ли давало много света. Труба очага почти завалилась на крышу, из которой торчали ветки. Единственным, что хоть как-то радовало взор, было стадо жирных белых гусей, весело плескавшихся в озерце, полным воды пополам с грязью, неподалеку у хижины. Как ни странно, Глянув на гусей, капитан помрачнел еще больше и негромко помянул Йотунов. «Сходи, постучи», — бросил он тому же солдату, спешиваясь. Лос недоумением наблюдала, как хлипкая деревянная дверь сотрясается от стука, но изнутри никто не показывался. Потом женский голос, сбивчивый, словно задыхающийся, что-то прокричал, но слышны были только просьбы уходить, и оборвался. Она решительно спрыгнула на земь, уже понимая, что происходит нехорошее. Силой там удерживают беглянку, что ли? И где вдова? И вообще, какого баргота? — Не хочет открывать старая ведьма, — вернувшись, доложил солдат. Говорит, мало ли кто капитаном назовется. А леди кричит, чтобы уходили. И еще что-то непонятное — вроде как на фраганском. «Фраганка? Как ее сюда занесло?» — изумилось Ло, одергивая подол накидки и направляясь к хижине. «Понятно, почему бедняжка насмерть перепугана». «Осторожнее!» — догнал ее капитан. «Если это та вдова, про которую я думаю, не стоит вам туда идти». Из хижины надрывно заплакал ребенок. И снова послышался женский крик, прерываемой каким-то бормотанием. «Да что мне сделает какая-то старуха?» — изумилась Ло. «И не силой же нам эту несчастную выволакивать. Представляете, как ее перепугают ваши люди, если бедняжка безумна». Подойдя, она еще раз постучала и крикнула на фраганском. «Леди Марли, отзовитесь, прошу вас. Мое имя Лавиния, леди Рвенгар. Я жена коменданта крепости Драконий Зуб. Мы приехали, чтобы помочь вам. Несколько мгновений внутри было тихо. Потом послышалась какая-то возня, что-то упало. Вновь заплакал ребенок. — Снимите дверь с петель, — велел капитан. — Если что, потом назад поставим. Ло закусила губу. К ней вдруг вернулась утренняя тревога, снова царапнув сердце злой кошкой. Снятая и отставленная в сторону дверь открыла темную внутренность хижины. Постель у боковой стены, низкий стол с какой-то утварью, лежащая женщина, укрытая тряпьем, повеяла кислыми запахами неряшливого жилья дымом от очага. И в этой берлоге прячется фраганская аристократка. Вторая женщина, стоящая у кровати, положила на нее ребенка, которого держала, и двинулась к выходу неуверенными мелкими шагами. Лежащая приподнялась, но снова в изнеможении упала на постель, закашлявшись. Старуха подошла, Ло посторонилась, выпустив ее, и та двинулась к стоящему шагах в пяти-шести капитану, а Ло, нетерпеливо отмахнувшись от дернувшегося остановить ее мужа, шагнула в хижину, успокаивающе проговорив, «Не бойтесь, дорогая, вам не стоит здесь оставаться. Поедемте с нами. Обещаю, мы достойно позаботимся о вас и вашем...» «Уходите!» — крикнула фраганка, в ужасе глядя на Лос-постели. «Немедленно! Лайзе! Ло потратила несколько драгоценных мгновений, чтобы расслышать и вспомнить последнее слово по-фрагански — а потом прыжком развернулась и прокричала. «Осторожно! У нее серая гниль! Ради Пресветлого, капитан! Осторожнее!» Проклятая старуха с неожиданной прытью кинулась к Рольфсону, пытаясь схватить его крючковатыми, как птичьи лапы, руками. А когда капитан уклонился, плюнула ему в лицо и снова попыталась дотянуться, хрипя и надсадно кашляя. В горле у нее клокотала и булькала так, что слышала даже в ужасе замершая на пороге ло